А я как-то не удосужился. Павел Саныч говорил, что у них получилось смешанное построение с учётом противника. Передняя шеренга вся в железе, в наклон свои протазаны упирают в пол и ногой придерживают. В правой поднятой руке что-либо дробящего действия, голову прикрывают. Вторая шеренга на высоте пояса алебарды держат, а третья на уровне лица. Ну и по команде сначала передвигаются на шаг первые, потом по очереди.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 Всё моё, сказала Злата. Всё моё, сказал Булат. Всё куплю, сказала Злата. Всё возьму, сказал Булат. Ну, в общих чертах так и есть, соглашаюсь я. Саша посмеивается. Там ещё пародия-продолжение было. Кто-то из толпы написал. Ну и что, спросила Злата. Ничего, сказал Булат. Так ступай, сказала Злата. И пойду, сказал Булат.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 Неожиданно вижу бегущих к нам трусцой людей. Один точно из наших, легковооружённый, третья шеренга, рядом трое работяг. Одного из них двое других поддерживают с боков под локти. Ясно. Первые потери пошли. Из караулки вываливается куча народа. Некоторые недовольно бухтят, но, судя по голосу Надежда это её рук дело. Освободило место для приёма раненых, выгнав курильчиков вон. На подбежавших не видно никаких следов крови, это уже радует. Только непонятно, что с ними такое стряслось. Запускаем их в караулку, вваливаемся следом. Влатник пытается говорить, но у него это не выходит. Губы взпухли, рот слегка открыт, слюна течёт. Выражение лица странноватое. Что случилось? Хелиш. Ох, все, зарывайся. Черт, опять впору морфом у табора вспоминать. Но по губам судя получил парень нехилый удар в лицо. И что-то лицо у него лошадиное какое-то. И пахнет от них характерным запахом морга. Грубый одеколон поверх четкого трупного запаха. Даже, пожалуй, не пахнет, а воняет. Рот открой шире. — Эмаху! Злится. Рот он, видите ли, не может открыть. Цаца какая!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 «А я слыхал, что надо так в кось ударить, и она на место встанет», — говорит работяга из сопровождавших. «Забудьте этот бред, так только связки порвать можно». «По Гиппократу вправлять будете?» «Нет, лучше как его по Ходоровичу. Если пальцы класть на зубы, еще и откусить может, слыхал я про такое. А вот если и на внешнюю сторону, то безопасно. Что у второго?» «По-моему, на перелом ключицы похоже». «А шина у нас есть?» — спрашиваю немного не в попад, потому как вспоминаю про вправление челюсти. «Косынкой обойдемся. Сейчас я его иммобилизую, и пусть ведут в больницу, тут рядом», — отвечает Надежда. «Сажаем пострадавшего на табуретку так, чтобы спиной упирался в стенку и затылком тоже. Натягиваю перчатки, лезу в полуоткрытый рот. Теперь большие пальцы на внешнюю сторону челюсти справа-слева, остальными берем челюсть плотно и тянем на себя и вниз». Мышцы упруго сопротивляются, пациент мычит, но терпит. Так, тянем, тянем. Сейчас мышцы устанут. Вот ещё немного. Ага, пошли, пошли. И аккуратненько двигаем челюсть так, чтобы головки отростков вернулись на своё место, в уютное суставное ложе. Челюсти отчётливо лязгают сомкнувшимися зубами. Да, как капкан щёлкнул. Не зря меня в свое время пугали, что и без пальцев остаться можно. — О, здорово! — радостно говорит оживший латник и порывается вскочить с табурета. — Куда собрался? — осведомляюсь я, удерживая его за плечо. — К ребятам куда ж еще? — Погоди, голубчик, мы еще должны тебе челюсть зафиксировать дней на десять самое малое. Продолжая удерживать его за плечо, посматривая на надежду, которая уже заканчивает фиксацию поврежденной левой руки косынкой, А это ещё на хрена? Всё ж в порядке. Топорщит салатник. Тебе только что совернули челюсть. Суставные сумки пострадали. Связки растянулись. Пара недель нужна, чтобы у тебя связки восстановились и суставы вылечились. И трипаца тебе будет сложно с подвязанной челюстью. И есть придётся только жидкое. Ну иначе худо будет. Это как худо? недоверчиво уточняет пациент. Да очень просто. Будет привычный вывих. Станет челюсть вот так клинить при жевке, чихи, еде. Сам управлять будешь или ко мне бегать? Ты что, серьёзно? Абсолютно. Скручательством. Надежда Николаевна, наложите, пожалуйста, пациенту прощевидную повязку для фиксации нижней челюсти. Помощница беспрекословно начинает бинтовать стриженую башку ошеломлённую перспективой 2 недели ходить в закрытом ртом. Но взгляд у помощницы, коим она меня одарила, красноречив. Словно она знает, что занятие по дисмургии, где как раз речь ушла о прощевидных, я банально пропустил, а на отработке отделался чепчиком Гиппократа. И потом ни разу за всю практику делать не пришлось. — Что там произошло? — спрашивает ловко обматывающая бинтом голову пациента медсестричка. — А морф выкатился неожиданно. Я не успел дверь забить, а он оттуда махнул. Я только и полетел, как голубь с изакрылый. Дверь его и меня приложила. Морфа, ребята с сетём там стреножи леда, он на моё счастье на этих ментов по лесу, которые с этими, ну, топорники-то. Они его в штыки, но всё равно не справились бы здоровый сволочь. Ваш в упор стрелял этот колченогий, который. А зомби много было. Очень. Они же на первом этаже кормились. Почти всё сожрали, только розовые кости в россыпь. Но с ними проще было, хоть и шустрые. А эти железяки, да, мощные штуки. Когда нашего пациента зацепило. Влатник пытается что-то говорить, но получается очень неразборчиво, а жестикулировать руками ему не даёт бинтующая его Надя. А когда морф в них влетел, они ж как кегли в разные стороны. Только жестяной грохот пошёл, как когда я консервные банки в мусоропровод выкидываю. Латник явно злится, а работяга посмеивается. Идти им не приходится. Увозят на машине. Сидим, ждём дальше. Удивляюсь я на вас глядя, говорит Саша. Чем? Да вы всё время такие спокойные? Ну, я воспитывался как положено медику. всегда может быть хуже. И обязательно будет. Этим и объясняется наша некая отстраненность с братцем и достаточно ровное настроение, потому как истерика и паника с ужасом лечению помеха, и надо изо всей силы этого не допускать. Бегать вокруг пациента трагически вопия, все ужасно, не выход. Это когда от пациента уйдешь, можно такое позволить. Но опять же, чтобы никто не видел. И что бывает? Ну а что мы не люди, что ли? Думаю, что когда встретился с мутабором, вид у меня был бледный. Тем временем выгнанные на улицу предпринимают попытку вернуться в караулку, но наша медсестра непреклонная их не пускает. Потом смилостившись, разрешает некурящим войти. А нам что? Возмущаются снаружи недопущенные. А вам курить на улице? Сейчас пациент с повреждением лица был, кашлять нельзя, а вы тут накурили. Всё, валите отсюда. Валите, валите. Странно. Мужики слушаются и отходят. А я подумал, что вот Саше странно, что мы такие с братцам меланхоличные. Будешь тут меланхоличным. Особенно, когда в переплёт попадёшь. Я тогда ещё на скорой работал. Денёк выдался достаточно обычный, ничего особенного, разве что задержались на очередном вызове безобразно. Вот казалось бы, почему бы людям не держать все свои медицинские документы в одном месте? А ни фига. Всё рассовано по разным местам, а для поиска бабкиного медполиса книги на двух полках пришлось пролистывать. Это хорошо, народу у них в квартире было много, было кого напрячь. А если бы бабка одна жила? Хотя с большим количеством зевак тоже радости мало. Люди же в стрессе, потому очень часто начинают срываться либо друг на друге, либо что ещё чаще на медиках. а нам больше делать нечего, чем претензии выслушивать. Потому первейшее дело — по возможности всех посторонних к делу пристроить. Кому поручить лампу держать, кому вещи собирать, кого еще куда. Короче, как в армии. Не важно, как и что, но важно, чтобы все заняты были. Что большая редкость семья любящая попалась. Нормальная. Часто бабок стараются сплавить с глаз долой, чтобы потом не забирать. В больницах много таких стариков-старух с рук родственничками спихнутых. А тут нет. Не хотели, чтобы бабку увозили. Да и сумок ей с собой набрали охапку. Одной еды, пара кутулей. Вот нафига бабке с пневмонией колбасы кило запихнули? Лучше бы бутылочку с водой. Пить-то ей от волнений точно захочется, а вот есть вряд ли. И что хорошо, не быковали родственники. Самое поганое, когда быковать начинают. Тебе работать надо, с мыслями собраться. а какое-то чмо немытое начинает права качать, потому как знает, медики они имеют обязанности, а вот права у всех остальных. Да чего все это надоело? Скорая помощь вообще доживала последние годы. Если б не беда, то обезьянничая, как всегда, бессмысленно, нашу службу перевели бы на американские лыжи. Берется пара человек, Куцова учивается действовать строго по инструкции и, в принципе, Типа проблемы с сердцем синяя таблетка, проблемы с животом красная, водит машину по очереди. Явик-плезир. Офигенная выгода получается. То, что Россия немного не США, в очередной раз наши щитоводы от медицины в расчёт не берут. Тут главное что? Разгромить проклятый совок и всё-всё сделать как в Америке. Как положено эффективным собственникам. Прямо зуд какой-то у нашего руководства. то Пётр I пытался тут Голландию устроить, то Александр I не то Англию, не то Францию, то вот сейчас надо срочно становиться Америкой. Но вместо того, чтобы, например, дороги сделать для начала, как в США, наоборот, берутся перекраивать образование и медицину, в чём наша страна никак была не слабее. Причём берётся из опыта США не то, что там действительно лучше, а как раз всякая фигня. Мы в тот день сначала смены попёрлись на вызов ожоги спины и ягодиц взрывом пиротехники, мутно попугиваяs того, про что как раз рассказывал недавно Лозовой. Ему досталось такое счастье, как пациент прикола ради взорвавший у себя в заднице петарду. Хорошая петарда была мощная, разворотила анус, прямую кишку, простате досталось и машонке заодно. Кровище, говнище и шок. Милый набор. Лозовой, правда, мужик хлоднокровный и опытный был. Довёз да живым, но потом, когда рассказывал, видно было, что натерпелся пока вёз. Паскуднее для скоросника нет ничего, чем потерять пациента по дороге, зачахлить. Либо сдать живым в больницу, либо смерть до прибытия, только так. Ясное дело, что мы тоже попугивались. Но на наше счастье получилось, как всегда бывает, когда история повторяется: сначала трагедия, потом фарс. Нам достался Фарс. Опять же, попались подражатели американским ценностям искать на жопу приключений. Но чуток везучие. Как выяснилось, когда приехали, один имбецил по кличке Резак вставил себе между ягодиц палку с ракетой. Другой придурок по кличке Угол это действие заснял. К тому моменту, когда мы прибыли, они как раз друг другу морды били. Имбецилы, что возьмёшь? Ну да, посмотрило этому Резаку задницу и спину как поросёнку. Да между Ягорис ракетной палкой сорвало кожу и насажало за нос. В общем, плёвое дело. Был бы на моём месте фельдшер Липский, обязательно бы идиот уши зелёнкой намазал. Любил он такие шуточки над тупорями. А у меня вот пороху не хватило. Так и обошлось. Ну, Липскому его шуточки начальством прощались. Больное уши редкое сочетание отличного клинического мышления, лечебного умения на врачебном, пожалуй, же уровне и отличного знания электроники. что часто выручало при поломках оборудования. Забавно. Кликухи и идиотские запомнились, а какие у придурков были фамилия, имя, отчество, забыл, как всегда. Дальше получили вызов на бабку с пневмонией, а потом поехали на ДТП. Зря катались. Гастарбайтер в оранжевом жилете ломанной куклы с суставами не в тех местах, отчего руки ноги были согнуты не так, как должно. Лежал на капоте легковушки И по его лицу, вбитому в расквашенное лобовое стекло, было ясно, что наша помощь тут ни к чему. Ну, проверили пульс то сё. Бестолку. Убили его сразу. Похряли на подстанцию, и я вполне рассчитывал вздремнуть минут несколько в салоне. Даже и задремал, когда грохнуло и всё смешалось в доме Облонских. Хотя на самом деле это я сейчас так излагаю. А тогда я получил по спине и башке, башку чуть не оторвало каким-то диким рывком в сторону Аж в шеях хрустнуло что-то. На меня посыпалось что-то разное всякое, и на пару минут я потерял понимание того, где у меня верх, где низ и где я вообще нахожусь. Вроде и сознание не терял, или терял. Короче говоря, некоторое время я не мог понять, где я. То есть умом помнил, что в машине, но всё как-то было неправильно. Взгляд цеплялся за совершенно знакомые предметы, только они и я сам были размещены очень непривычно. Мысли метались в голове как мячик от пинг-понга. Вдруг, как это бывает, картинка вмиг стала ясной. Просто я лежал на спине, вверху видел боковую стенку салона, а на мне лежало ворохом всё оборудование, включая носилки. Ощупал себя, вроде цел. Шея побаливает, головой явно тряснулся, но так вроде цел. Нашёл руками свои ноги, позбрасывал с себя всякое добро и с трудом среди всего этого погрома встал на четвереньки. кое как вылез через распахнутые почему-то задние дверки, с усилием выпрямился, для чего опёрся о висящую в воздухе створку, и так грохнулось вниз прямо под рукой. Хорошо ни секунды раньше, когда вылезал. Да пёрло до меня наконец. Лежит наша машинка на боку. Впилился кто-то в нас, вот мы и улеглись. Скорые часто так опрокидываются. Центр тяжести у нас высоковато задран. Поплёлся по старьковски к кабине. Водитель наш страшный материщенник Ершов названивал куда-то по мобиле уже стоя рядом с опрокинутым автомобилем. Но мне сейчас было важнее узнать, что со Светкой Куренковой, моей напарницей, которая сидела в кабине. Она так и продолжала там сидеть. Причём сердце у меня сразу упало. Очень много крови. И лицо и светлые волосы и руки в кровищи, и лицо продолжает сидит, правда, не на сиденье, а уже вертикально. Не на боку, но кольнуло то, что всегда ручки у Светки были очень ловкие. А тут она как-то нелепо пошло в на деревянные, не они у неё стали ощупывать тебя крововленное лицо. Ершов цел? Цел, непривычно коротко ответил водитель, оторвавшись от телефона и не вклеив на этот раз ничего привычно орнаментального. Нашим сообщил? Сообщил, снова очень лаконично. Раз сообщил, значит, скоро будут. Что у водилы хорошо, сразу делает, что говорит. Ни разу не забыл. Значит, порядок. Теперь надо на парницу и заниматься. Похростел башмаками повывалившемуся лобовому стеклу, дальше уже на автомате к чужой пациентке стал помогать Светке. Тут всегда проблема. Древние китайцы очень мудро говорили, что нельзя лечить врачу родственников и близких знакомых. Больше всего боялся, что глаза повреждены. Но после нескольких минут уговора Светка боязливая их открыла, и её испуганные глазищи уставились на меня. Я к тому времени уже понял, что произошло. Изрезана была только половина ее мордашки. Та сторона, которая была обращена к боковому окну. Когда мы опрокинулись, Светка ударила лицом о россыпь разбивающегося стекла, и теперь ее скула и щека были разлохмачены и нафаршированы колючими осколками. Как мог, я успокаивал девчонку, прекрасно уже понимая, что в общем нам повезло. Все живы остались, и машина не загорелась. Пару инт-пакетов я всегда таскаю по карманам, так что перевязать получилось быстро. Убедившись, что Светка не поломалась, нет переломов, вместе с Ершовым вытянули ее аккуратно из кабины, отвели в сторонку, усадили. «Виноватый кто?» — тихо спросил я Ершова. Тот зло на меня глянул и так же тихо и зло ответил. «Шли без сирены, так что я шел по правилам, на зеленый, в середине потока. Вон он стоит». Ford Focus.